Глава одиннадцатая «Долго меня еще будут тут держать?» – раздраженно спросил я у только что закончившего меня осматривать доктора. «Видно же, что я совершенно здоров». «Не бывает абсолютно здоровых людей, бывает лишь, что люди не знают о своих болезнях». Глубокомысленно изрек он, беря при этом у меня кровь из вены. «Не нервничайте, молодой человек. Вам же сказали, что изоляция продлится две недели, а вы тут и одной не провели. Куда вы так торопитесь? Отдыхайте и отсыпайтесь, пока у вас есть такая возможность. Поверьте, когда вы закончите школу, вам будет совершенно не до сна. И все ваши мечты будут только о том, как бы ухитриться найти в сутках лишнюю пару часов и выспаться». Лично я с удовольствием поменялся бы с вами местами и поспал хорошенько. Да я уж на год вперед тут отоспался, психанул я. Телевизора нет, доступа к паутине тоже нет, даже книг никаких нет. Тут же от скуки свихнуться можно. Ладно. «Сеть тут не ловит, хорошо, это я еще могу понять. Но в чем сложность повесить тут телевизор и провести к нему кабель? И какое вы вообще имеете право удерживать несовершеннолетнего без согласия родителей? Я почему-то уверен, что вы не получали согласия моей опекунши. Да мы на вас жаловаться будем!» Понесло меня, и игра тут была только в самом начале. Я каждое свое обследование сопровождал вспышкой агрессии, чтобы у них было меньше желания сосредоточиться на моем виртуме, а не на мне. Вот только сейчас я действительно не на шутку завелся. Усталость, видимо, сказалась не физическая, моральная. Я тут был уже почти неделю... пять дней, и меня уже бесило тут буквально все. Эти безликие врачи в своих дурацких защитных костюмах, бесконечные обследования, на которых у меня проверили буквально каждый сантиметр моего тела, кровь, УЗИ, ЭКГ, КТ, гастроскопия, колоноскопия и еще куча других обследований, от которых у меня уже голова кругом шла. Хорошо еще, что Виртум я без проблем снимал при их прохождении». Арх же ушел в глубокую спячку и не показывал ни малейших признаков жизни в последнее время. Видимо, решил затаиться во избежание неприятностей, но его совету я все же последовал, и теперь у меня в устройстве почти постоянно было активно сразу несколько приложений. «Вы можете пожаловаться куда и кому угодно, это ваше право». равнодушно отозвался врач, аккуратно укладывая в ящик взятую у меня кровь. «Но хочу предупредить, что это абсолютно бесполезно, когда дело касается вируса, угрожающего собой сотням, если не тысячам жизней. Государство действует крайне жестко, так что тут уже мы полностью в своем праве. Но если вам делать нечего, то жалуйтесь, конечно». Возможно, вам даже что-то ответят. Какой-нибудь стандартной отпиской с указанием ссылок на законы, согласно которым мы действовали. Сколько я этих жалоб видел, вы даже не представляете. Возможно, вы будете смеяться, но на большинство этих жалоб я же и отвечал. Как и некоторые мои коллеги, когда те органы, которым были адресованы жалобы, пересылали их нам по принадлежности. Ну а что вы хотите? Бюрократия, она такая, да. От его вранья... Про вирус у меня аж глаз задергался, и на меня неожиданно накатил дикий приступ бешенства. Вдруг со страшной силой захотелось схватить его покрепче за шею и сжимать, сжимать, пока у него глаза из орбит не вылезут. В эту секунду я даже не подумал о том, что он может ничего и не знать про поиски арха и действительно верить в этот бред про вирус. Ярость нахлынула, как волна, захлестнув меня с головой, и сорвала все запреты и ограничения в моем организме. Я и сам не заметил, как у меня активировался режим берсерка, разрывая на мне больничную одежду. Уже через секунду я оказался одет лишь в короткие шорты, которые превратились в мои штаны. От полного моего разоблачения спасло лишь то, что они были... «На резинке, и при этом еще и довольно широкие». «Что за?» Бросил на меня удивленный взгляд врач, и тут же был сметен мной в сторону, как пушинка, и я двинулся к открытой двери. Соображал я в этот момент плохо, и хотел лишь одного — добраться до самого главного в этой долбанной лаборатории и хорошенько постучать ему по печени, чтобы до него дошло, как это нехорошо похищать людей». «Вышел в дверь я без проблем!» А вот дальше меня уже ждал целый комитет по встрече в лице трех охранников, дружно направивших в мою сторону короткоствольные автоматы. «Стоять!» — лязгнул металлом в голосе тот, кто находился в центре их маленького построения. «Высокий угрюмый мужик с небольшим рубцом на правой щеке, иначе мы откроем огонь на поражение!» Естественно, я не остановился. Меня бы сейчас и танк не остановил, не то что какие-то охранники. Я мгновенно ускорился, не обращая внимания на автоматные очереди, и через долю секунды они разлетелись от моих ударов в разные стороны, как кегли в боулинге. «Страйк!» — хрипло рыкнул я и двинулся дальше по коридору, в котором дико визжала сигнализация, сопровождаемая ритмичным мерцанием лампочек на потолке, окрасивших коридор в красный цвет. «Михаил, ты уверен, что это хорошая идея?» — впервые за несколько дней подал в моей голове голос Арх. «Восхитительная!» Рявкнул я в ответ, забыв, что с ним теперь не нужно разговаривать вслух, подхватил стоявшую с одной из дверей, мимо которой я проходил тяжеленную металлическую лавку, вырвав ее с мясом из пола, к которому она была прикручена, и швырнул в другой конец коридора, где уже выстроилась целая цепь охранников, готовившихся меня встречать. Лавка с тихим гулом. Прогудела в воздухе и буквально смела их в сторону, освободив мне проход. «Спасибо!» — не забыл я поблагодарить валяющиеся тела, часть из которых громко стонала, когда проходил мимо них. Уже почти пройдя мимо них, я краем глаза заметил, как одно из тел зашевелилось и попыталась направить в мою сторону ствол автомата. Вот ведь неугомонные. Я рывком переместился к нему и ногой выбил оружие, улетевшее куда-то в другой конец коридора, после чего схватил охранника за шкирку, хорошенько встряхнул и кинул в стену. Он сполз по ней на пол и затих, не подавая больше признаков жизни. «Вы тут в край охренели, что ли? На пациентов оружие направлять!» «Рявкнул я, окинул взглядом тела, еле удержавшись, чтобы не наградить парочку из них пинками по печени, и пошел дальше, так как поддержать беседу со мной из них никто не рвался». «Михаил!» Опять подал голос Арх. «Наблюдаю крайнюю степень необоснованной агрессии. Уровень адреналина в крови выше нормы в пять раз. В крови выявлено неопознанное вещество. Ты уверен, что это хорошая идея вступать в бой с Государственной службой безопасности? Если я не получу от тебя логичного ответа, то принудительно отправлю тебя в сон». «Да успокойся ты!» Недовольно подумал я. «Я еще даже не убил никого! Нет повода для паники!» Но кому-то тут настала пора понять, что нельзя злить берсерка. Сейчас поговорю с главным и заставлю его выпустить меня отсюда. Уверен, что они тебя так и не обнаружили, так что явление злобного меня наверняка заставит ускориться с принятием решения. «Выпустить!» — прокричал мне прямо в мозг Арх, заставив поморщиться. «Да после такого тебя просто посадят в тюрьму! Все же логика у тебя точно хромает!» На обе ноги причем. Чтобы посадить меня в тюрьму, они должны будут доказать факт угрозы вируса. Злобно оскалился я. И что-то мне подсказывает, что они этого сделать не смогут. Как и объяснить причину того, что посадили в изолятор несовершеннолетнего без согласия родителей или опекуна. Да и от остальных людей, помещенных в карантин, они «спасибо» не услышат. Нет, огласка им точно невыгодна. Им проще выпустить меня отсюда. Особенно, когда я хорошенько потрясу местного главаря за шкирку. Я пинком вышиб перекрывшую мне движение железную дверь, прикрыл рукой глаза от встречного шквала огня из автоматов и с радостным ревом набросился на очередную группу ждавших меня охранников. Среди тех явно оказался маг. попытавшийся меня остановить встречным порывом ветра, но тот лишь слегка замедлил меня. «Извини, Михаил, но ты меня не убедил», как-то грустно и тихо произнес Арх. «Слишком много в твоей речи допущений и негативных эмоций. Принудительно отправляю тебя в сон и накладываю успокаивающее заклинание. Не смей!» Еще успел яростно взреветь я, кинув сразу двух охранников в стену, и тут же упал на пол и провалился в сон. «Предатель!» — промелькнула в моем гаснувшем сознании последняя мысль. «Что с ним?» строго спросил генерал, устоявшего рядом начальника лаборатории, разглядывая лежавшего на кровати бледного подростка. По его мерно вздымающейся грудной клетке было ясно, что парень жив. «Спит? Просто спит, господин генерал», поспешил ответить тот, нервно вытерев носовым платком пот с лысины. «Все показатели в норме. Гемоглобин немного повышен, но в пределах допустимого». «Да». сверлил профессора начальник одного из подразделений Государственной службы безопасности. «В норме, значит». Разогнал всю местную охрану и теперь просто спит. «А вы не хотите, Всеволод Андреевич, поведать мне, а что вообще происходит?» Я тут навел кое-какие справки и узнал, что в последние два дня парню кололи фенкломицидин, а я ни слуху, ни духу об этом «Хотя препарат такого действия, насколько я помню, должен применяться только с моего разрешения. Как вы можете мне это объяснить?» — рыкнул он под конец своей речи. «Понимаете, господин генерал...» — попытался собраться с мыслями начальник лаборатории. Уж слишком наш пациент был спокоен все эти дни, что для сверха с его видом силы было просто невообразимо. Более взрослые и опытные берсерки на его месте, и те бы не сдержались и принялись бы крушить тут все, что можно. Мне показалось, что для подростка это абсолютно ненормально, и я решил провести небольшой эксперимент. Попытался вызвать у него вспышку агрессии, заставить применить дар и посмотреть, что из этого выйдет. Дозировку я использовал совсем небольшую и, каюсь, совсем забыл, что на применение этого препарата требуется ваше разрешение. Виноват. Больше такого не повторится. «Да уж хотелось бы верить», — хмыкнул генерал. «Вы понимаете, что сегодня буквально по краю прошли? Если бы сегодня хоть кто-то из моих людей погиб, я бы совсем по-другому с вами говорил и в совершенно ином месте». «Извините, но это был совершенно идиотский, по-другому я не могу сказать, поступок вызвать агрессию у берсерка и при этом нормально не подготовиться к этому. Если уж устраиваете подобный эксперимент, то нужно было хотя бы усиленную охрану поставить. Сегодня буквально каким-то чудом не иначе дело обошлось без жертв». «Ну и ради чего все это было? Хоть какой-то результат есть?» «Как ни странно, но есть, господин генерал». Поправил профессор, трясущийся рукой очки на носу. «Во-первых, удалось выяснить, что, несмотря на принудительную вспышку агрессии, наш пациент не потерял способность связно мыслить и практически сумел удержать себя в руках, даже не покалечив наших людей, что для берсерка, да еще такого неопытного, просто немыслимо». И это надо отметить, что потенциал сверха у него просто колоссальный. Еще лет пять, и молодой человек вполне может стать сильнейшим сверхом, если даже не на всей планете, то в нашей стране точно. И что удивительно, он как-то сумел преодолеть вспышку агрессии и отключиться. Нам даже не пришлось накачивать его успокоительным и снотворным. В какой-то момент он просто как будто «выключился». Причем мы точно знаем из его личного дела, что в состоянии берсерка он способен находиться намного дольше. Странно это все. Складывается ощущение, что в какой-то момент он понял, что потерял над собой контроль и сам себя в сон отправил. Хотя я и не представляю, как это возможно. Он же не маг. Очень любопытный юноша. Ясно. Задумчиво протянул генерал и еще раз взглянул на подростка, который продолжал размеренно дышать во сне. Может это быть проявлением объекта в его организме? «Сложно сказать», — замялся ученый. «С одной стороны, мы его уже досконально проверили на наличие объекта. Все показывает, что он чист. С другой стороны, нельзя не отметить, что юноша действительно выделяется на общем фоне. Думаю, придется проверить его дополнительно». «Давай, проверяй, и быстрее. Меня уже со всех сторон дергают насчет него. Два дня тебе даю. Не найдешь ничего, придется отпускать его. Больше времени мне не дадут. И завязывай со своими экспериментами. Еще раз подобное учудишь, и я тебя с такой характеристикой отсюда выпну, что ты сможешь работать после этого только дворником, понял?» Показал генерал ему здоровенный кулак и пошел к выходу. «Дуболом». Чуть слышно пробормотал ученый, едва за генералом закрылась дверь и подошел к кровати пациента. Даже ты скрываешь от меня, парень!» Задумчиво пробормотал он, разглядывая тело, не обращая внимания, как тускло подмигивает зеленым цветом виртум. Интерлюдия «Доча, ты дома?» — постучал в дверь комнаты дочери старший Васнецов. «Да, пап, заходи!» — донесся оттуда крик, и отец толкнул дверь, оказавшуюся незапертой. «Что хотел?» — не отрывая взгляда. От книги Читая полулежа на кровати, поинтересовалась Света. Слушай, это, конечно, не мое дело, и я тебе, безусловно, всецело доверяю, но обнаружил тут на днях, что с твоего счета была списана довольно большая сумма денег. У тебя все нормально? Конечно, пап, не переживай, беззаботно отозвалась дочь. Так прикупила кое-что по мелочи. Еще пару платьев из новой коллекции из Корсезе приобрела. И они весьма недешевые, ты же знаешь. Все нормально, в общем. «А я не думала, что ты следишь за деньгами, которые оставила мне бабушка. Ты же сам сказал, что я могу распоряжаться ими так, как захочу, или ты передумал?» «Ну что ты? Нет, конечно. Просто с такими тратами ты уже очень скоро можешь разориться. Я просто за тебя волнуюсь», — поспешил оправдаться отец. «Не волнуйся», — улыбнулась ему дочь. «В ближайшее время таких трат больше не планируется. Банкротство мне пока точно не грозит». «Ну и хорошо». С облегчением выдохнул Воснецов. «А в остальном как у тебя дела? Все нормально?» «Абсолютно!» — отрезала девушка. «Просто замечательно! Ни о чем не переживай и иди к себе в комнату!» «Да, пожалуй, так и сделаю!» На деревянных ногах старший Воснецов развернулся и пошел на выход. Обычно Света не использовала свой дар на родителях, но сейчас ей было не до него». Требовалось как следует обдумать последние шаги, а не успокаивать нервного отца. Тот щенок оказался не так прост, каким казался, успешно избежал всех покушений, а теперь еще и пропал куда-то, так что сейчас девушка даже не представляла, что же делать дальше. Время шло, и с каждым прожитым днем было все больше шансов того, что ее секрет скоро будет известен слишком многим. С каким бы удовольствием она лично его убила бы, но для этого нужно было сначала хотя бы его найти. А с этим были сложности. Он как будто растворился в воздухе. Ей точно было известно, что с места покушения его забрала скорая помощь, и на этом его след оборвался. В больницах нет, в моргах тоже. Она даже городские тюрьмы проверила и полицейские участки на всякий случай. Безрезультатно. Плохо дело. Причем исчез он не только для нее, но и для героев тоже. Ей удалось узнать, что те ищут его по всему городу и не только. К сожалению, у нее не было таких возможностей, чтобы полноценно подключиться к поиску. Оставалось только следить за героями и ждать, когда те ее на него выведут. И вот там уже нужно было не оплашать. Что-то ей подсказывало, что больше шансов у нее может и не быть. «Ну что же, как говорится, Бог троицу любит».